Глава 37. В которой вторая маска срывается. Я стою на террасе в стороне от толпы, окруженной охраной. В тихой ярости наблюдаю, как высокородные и пресса с любопытством осматривают дракона Маркуса. Тот покорно лежит, прикрыв глаза. Всё происходящее напоминает отвратительный спектакль, который обязательно закончится плохо. И все знают об этом, но старательно натягивают улыбки на аристократические лица. Многие в курсе, что тело Маркуса уже доставили в Риоску, а также в курсе, как выглядит его дракон. Тут ошибки быть не может. И правда, всплывшая наружу, отражается злобой и неверием в глазах сильных мира сего. У меня и у самой внутри буквально клокочет — Но скорее из-за того, что дракона не должны держать как экспонат. Он живой. Я едва не срываюсь на репортера, который пытается выкрикивать какие-то вопросы, ловко уклоняясь от охранников, пытающихся оттеснить его. Просто отворачиваюсь в последний момент, закусывая губу. «Где же Ник?» Он обещал прийти как можно скорее. Думает отыскать брата до того, как тот решит выступить перед народом. Чувствую себя здесь так, словно я сама музейный экспонат. Если драконы еще пытаются делать вид, что меня не существует, пресса же просто сходит с ума. Я просто не создана для этого. Быть женой военачальника, чинно улыбаться, высоко держать подбородок, говорить правильно, ходить правильно, жить правильно. Но ради Николауса я готова научиться. Если, конечно, у нас будет шанс. Антони не видно, либо я просто не заметила его, что неудивительно при таком скоплении народа. Я достаю магафон, набираю братьев по очереди. Мне даже страшно, потому что никто из них не выходил на связь уже несколько часов. Не втянула ли я дорогих мне людей в безумную авантюру, которая погубит всех нас? Вскоре меня отводят в место, куда не пускают журналистов. Говорят, Кристиана должен вот-вот появиться. Я могу видеть, как внизу у дворца тиранницы ждут появления будущего императора. Меня не покидает неловкое чувство, что мое место там, среди простых жителей столицы, а не в великолепной и богатой ложе для аристократов. Когда принц прибудет, членов семьи, к коим я теперь отношусь, и самых влиятельных чиновников пригласят ближе к древней каменной трибуне. Видимо, чтобы мы могли восхвалять крестьяна и рукоплескать его речи. Я волнуюсь за паршивца-принца. Каков бы он ни был, смерти я ему не желаю. Может, из него еще получится хороший император. все таки Кристиана молод, он может стать мудрее. И вот меня приглашают покинуть ложу. Значит, началось. Я выхожу и моментально выцепляю взглядом Антони. Он торопливо проходит мимо, бросая мне мимолетную улыбку и покровительственный взгляд». Сколько лет он готовился к этому? Специально ли взял в жены кармину, держа в уме ее происхождение? Или мысли о возможности заполучить трон возникли у него уже после их свадьбы? Думаю, он рассчитал заранее. Год за годом Антони Грассо подбирался к императорской семье, изучал их привычки, находил слабости, чтобы в нужный момент каждый актер мог сыграть приготовленную для него роль. И вот теперь настал кульминационный момент тот, которого он так давно ждал. Я подхожу к своему месту и опускаюсь на не слишком комфортабельное каменное сиденье. Снова верчу головой в поисках Николауса. Позади репортеры выкрикивают мое имя. Их просят помолчать. Но они не слишком-то внимают просьбам. Мне до ужаса неловко и неуютно. Кажется, что все пялятся и обсуждают. Наверняка перемыли уже все косточки. Ну и пусть. Стараюсь держаться прямо и с достоинством. Пусть глядят, сколько влезет. Ник подходит внезапно, касаясь моего плеча. Только хочу спросить о его брате, как меня оглушает громогласный звук трубы. Видимо, торжественная музыка должна возвестить о прибытии его высочества принца Кристиана Викториона. И действительно... Только Николаус опускается на сиденье рядом со мной, принц появляется. Все глаза присутствующих обращаются к нему. Гул голосов стихает. Я замечаю, насколько Кристиана бледен. Его взгляд болезненный и раздраженный. Думаю, он проспался и узнал все-таки о смерти отца и Маркуса. Принц шагает, держа спину ровно. Несмотря на очевидные следы стресса и усталости, Кристиан красив. И у него действительно величественный вид. Будущий император поднимается на трибуну, улыбается и машет простым людям внизу. В ответ раздается недовольный шум. Верики не слишком рады видеть принца. «Что случилось?» — шепчу Нику с волнением. Дракон протягивает руку, берет мою ладонь в свою, мягко касаясь в успокаивающем жесте и качает головой, давая понять, что не хочет обсуждать на людях. Перед принцем ставят постамент, на котором лежит императорская корона. Простой золотой обруч, инкрустированный россыпью драгоценных камней. Неужели он наденет корону сегодня? Похороны Родольфа Викториона же только завтра. «Приветствую всех собравшихся!» — произносит Кристиана. Его голос усиливает магическая штука, которую нацепили на его серебряный пиджак услужливые помощники. У всех есть возможность услышать речь принца. «Как вы все знаете, недавно произошла чудовищная трагедия, сделавшая сиротами не только меня, но и всех вас. Мой отец всегда любил свой народ и заботился о нем, как о собственных детях. Я был несколько занят в последнее время, поэтому не сразу смог сделать заявление. Поскольку его величество Родольфа Викторион так и не выбрал преемника, а мои братья по определенным причинам, которые я сейчас не хотел бы обсуждать, не могут претендовать на престол, следующим императором Тирании должен стать я». Принц делает паузу, пробегаясь глазами по собравшимся аристократам. Мне кажется, будто он мимолетом вымученно улыбается, найдя нас с ником взглядом. «Я хочу пригласить сюда мою сестру и ее мужа», — внезапно заявляет Кристиану. «Нет», — едва слышно говорю я, пытаясь встать. Николаус удерживает меня и предупреждающе произносит. Он просил довериться ему. «И ты доверишься?» «С отчаянием выдыхаю я. Он вообще понимает, что происходит? Или ему просто плевать?» «Быть может, наследие отца — и единственное, на что ему не плевать», — негромко говорит дракон, не сводя взгляда с брата. «Как бы Крис не исходил бравадой, он знает, что такое долг. Он единственный из принцев, кто с подростковых лет служил во дворце бок о бок с отцом». «Думаю, Антони не нужно вызывать лишние подозрения и убивать принца. Нужно лишь заставить его отречься. По древней традиции наследок трона может передать права любому своему родственнику. Так говорил мне Ник. А значит, получить трон таким способом безопаснее всего, а главное — законнее. Я замираю, сверля глазами белобрысого драконьего принца». Его лицо ничего не выражает, лишь изредка крестьяна как будто что-то вспоминает и едва заметно кривит губы, выражая неодобрение. Сладкий летний запах уже отцветающей акации, принесенный горячим вечерним ветерком, дурманит, будто проникая в разум. раздается тоскливый полустон, полурык, лежащего буквально в сотни метров от нас, дракона Маркуса. Все настолько сюрреалистично, что я почти не замечаю, как чуть позади будущего императора становятся Антони и Кармина, уже поднявшиеся на каменную трибуну». «Как вы все знаете...» — снова начинает говорить принц. «Главное для императора — благополучие империи и всех ее жителей. Хороший правитель должен думать о каждом тиранице». Последняя фраза Кристиана, произнесенная с нажимом, вырывает меня из оцепенения. Я начинаю думать, что принц всегда был надломлен. Он всю жизнь пытался заслужить благосклонность отца, делал все ради этого, в том числе плевал на собственных братьев. Был ли Кристиана Викторион когда-нибудь по-настоящему счастлив? Что ж, всем известно, я не был слишком любим народом улыбается крестьяну «И я совсем недавно понял, почему». Среди простых граждан раздаются приглушенные смешки и одобрительный гул. «Мне удалось нырнуть в чуждую мне жизнь за головой. Осознание того, насколько велика пропасть между нами, буквально свалило меня с ног», глубокомысленно заявляет будущий император. Тут уже начинаю улыбаться я. «Я часто думал, смогу ли нести это бремя?» Задается вопросом драконий принц. «Кто-то скажет, ты с ума сошел? Что может быть желание, чем стать величайшим драконом из ныне живущих? Но поверьте, всю жизнь, проведя за спиной отца, я понял, что его участь далеко не так проста, как может показаться со стороны. Моя мать рано умерла, оставив его». А ведь поддержка важна. Даже самым сильным и великим из нас. Антони начинает нервничать. Он то и дело поправляет галстук и бросает на принца нетерпеливые взгляды. Как он заставил Кристиану? Что он ему такого сказал, раз принц сейчас готов отдать империю в руки безумца и убийцы? Принц делает пару шагов вперед и замирает на самом краю каменной древней трибуны облизывая пересохшие губы. «Как бы ни был велик мой отец, он оступился однажды. Дело в том, что у него родилась дочь от простой девушки, человеческой. Дабы избежать позора, волнений или один бог ведает чего, он отдал ребенка на воспитание своей единокровной сестре и ее мужу. Все эти годы считалось, что девочка — старшая дочь военачальника Морелли. Так вот, я принял решение, что хочу отказаться от престола. Братья не смогут занять мое место, а значит, следуя логике, это должна сделать моя старшая сестра. Так ведь? Она все равно дочь моего отца, хотя и не законорожденная. И в ней течет древняя драконья кровь. Господи, я оборачиваюсь к Нику и понимаю, что он тоже не знал. Взгляд моего мужа застывает на той, которую он считал родной сестрой. Или это очередная ложь? Нарастает недовольный шум, раздаются яростные выкрики вериков. К ним присоединяются драконы. К моему ужасу я слышу собственное имя. Сначала оно просто проскальзывает, но вот его уже подхватывает огромное количество голосов. Чувствую, что краснею. Кажется, на нас смотрят просто все». Я нервным движением подвигаюсь ближе к Нику, как будто это может спасти меня от тысячи тысяч глаз. Принц поднимает руку. Раздается пронзительный звук трубы, перекрывающий шум толпы, призывающий к молчанию. Я бросаю взгляд на Антони с Карминой. Они держатся за руки. На лице старого дракона застыла противная улыбочка. Он ловит мой взгляд и подмигивает — как будто между нами есть общая постыдная тайна. Видимо, Ник замечает реакцию Антони, потому что я слышу совсем нелицеприятное ругательство, которое он едва слышно произносит себе под нос. «Я убью, ублюдка, как только будет такая возможность», — сообщает он мне уже громче со всевозрастающей злобой и не боясь, что его кто-то услышит. «Я выясню, какого дьявола здесь происходит». Я чувствую все нарастающую тревогу, потому что, кажется, это действительно правда. Почему Кармина не сказала? Она не знала. Быть того не может. Есть еще пару интересных моментов. Губ принца касается жесткая ухмылка. Начнем с первого. Я думаю, мой дед совершил ошибку, отдав большую часть власти зажиравшемуся парламенту. Это нужно упразднить. Или просто выжечь. Например, драконьим огнем. Взгляд принца останавливается на Николаусе. Все это видят и понимают намёк. А у меня что-то обрывается внутри. В какие игры они играют? Предателей и изменщиков в парламенте должно наказать по всей строгости закона, а именно предать смерти. И тут мы подходим ко второму интересному моменту. Ухмылка принца становится еще шире, а речь становится немедленной и размеренной, а хлесткой. Муж моей сестры, чертов убийца нашего императора. Этот червяк решил, будто он может, шантажируя меня какими-то паршивыми фотографиями с проститутками, приказывать мне, принцу крови. Антони Гроссо думает, будто честь для меня важнее империи. Поэтому я передаю свое право на трон моему дорогому брату, военачальнику империи, любимчику моего папочки, Нику. Кем бы я был, если бы отдал империю малохольной незаконнорожденной бабе ее больному нагловому муженьку? Секунда гробовой тишины и все вокруг начинают кричать. Принц заходится хохотом, оборачиваясь к Антонии и Кармине. Он что-то говорит, но его голос тонет во все нарастающем шуме толпы. У меня закладывает уши. Взоры окружающих упираются в нас с Ником. Шокированные, раздосадованные, злые, радостные. Я чувствую, как буквально сдавливает грудную клетку. В этот момент начинает вибрировать магафон. Боже мой, подношу к уху трубку, ничего не слышно. До меня доносятся лишь обрывочные фразы Эрика. «Как это никакой девочки не существует?» Пытаюсь перекричать толпу. «Что случилось? Какие проблемы?» Я хмурюсь, пытаясь услышать хоть что-то. Взгляд падает на трибуну. Кристиана внезапно делает неуверенный шаг назад, И падает. Серебро его одежды окрашивается в красный цвет. Магафон выпадает из моих ослабевших пальцев, а Ник срывается к брату. Антонин держит ладонь кармины. Во второй ее руке сверкает окрашенный кровью небольшой кинжал. Какого чёрта? Девушка перешагивает крестьяна, едва не наступая на него шпилькой. берет корону, лежащую на постаменте, И надевает себе на голову. На ее лице появляется победная улыбка.